Рамакришна с любовным вниманием вглядывается в лица окружающих и дает каждому из них характеристику. Все их черты, глаза прежде всего, но также лоб, нос, зубы, губы, уши, говорят языком, которому он имеет ключ. Он говорит с легким и приятным заиканием. Речь заходит о Ниракара Брахмане, боге без образа. Повторяя слово неракара он спокойно погрузился в самадхи, экстаз, как пловец, скользнувший в глубину моря. Мы жадно наблюдали за ним. Его тело вытянулось и слегка окоченело. Не было заметно ни малейшего напряжения нервов или мускулов, ни малейшего движения. Обе его руки покоились на коленях, пальцы слегка переплелись. Поза сидящего тела была свободна, но совершенно неподвижна. Немного приподнятое вверх лицо спокойно, глаза почти, но не совсем закрыты, глазное яблоко не вывернуто и не скошено, только неподвижно. Из-за полуоткрытых в блаженной улыбке губ сверкали ослепительно белые зубы. Никакой портрет не мог бы передать невыразимую прелесть этой чудесной улыбки. Его возвращают на землю пением гимна. Он открывает глаза, смотрит вокруг с удивлением, музыка замолкает. Парамаханца, глядя на нас, спрашивает, кто эти люди? Потом он несколько раз сильно хлопает себя по голове, восклицая «Спускайся! Спускайся!». Придя окончательно в сознание, он начинает петь приятным голосом гимн богини Кали. Он поёт о тождестве божественной матери с абсолютом, поет об игре с воздушным змеем из человеческих душ, который мать запускает, держа его на веревке иллюзии. Примечание. Притча о воздушном змее находится, как мы уже говорили, в гимне Рампрасада, который Рамакришна любил петь «Божественная мать» и «Освобожденная душа». В гимн Наришандры, который упоминается в Евангелии, тоже входит эта притча. Почти все метафоры о пловце, ныряющем на дно Божественного океана, В разных вариантах многократно встречаются в поэтическом и песенном фольклоре Бенгалии, начиная с 15 века. Конец примечания. Мир — это игрушка матери. Она для забавы позволяет одному-двум змеям из тысячи сорваться с веревки иллюзий. Это ее игра. Она говорит, избранные ею душе, лукаво подмигивая ей, «Ступай в мир и живи там, пока не получишь от меня дальнейших распоряжений». И, подражая ей, он обращается к ученикам Кешаба со снисходительной иронией, вызывающей дружный хохот. «Вы живете в мире? Ну и оставайтесь там. Вам не предназначено покинуть его. Будьте тем, что вы есть». Чистым золотом, смешанным с лигатурой, сахаром, смешанным с патокой. Мы играем в игру, в которой надо получить 17 очков, чтобы выиграть. Я получил больше и проиграл. Вы ловкие люди, не добрали очков и можете продолжать игру. В сущности, совсем не важно, живете ли вы в миру или в семье, лишь бы не терять общение с Богом.